Глава 16. Я не помню, когда впервые услышала имя Холли Рэндаль. Но как-то, как будто из через разговоры с кастинг-директорами или просмотр IMDb, ее имя до меня донеслось. И вот однажды я нашла ее агента, попросила Шоурил и вставила его в DVD-проигрыватель у нас в офисе. Тогда по Нью-Йорку носились сотни таких DVD в пластиковых коробках, с напечатанными на них логотипами агентств. Их развозили курьеры на мотоциклах. Сколько же актеров надеялись получить новую роль, ту самую, которая принесла бы им успех. Я привыкла вытаскивать эти DVD из коробок, вставлять в машинку, слышать щелчок какого-то невидимого электронного механизма и ждать. В тот раз, как и во всякий прочий, диск ожил, раскрутился. Я уселась на офисный пол и с любопытством уставилась на экран телевизора. «Кто это?» — спросил Зигги. «Холли Рэндольф», — сказала я, прочтя имя на коробке от DVD, и, как завороженная, стала смотреть дальше. «Никогда о ней не слышала, но она крута». Тут я на миг прерываюсь, чтобы подумать о том, что я знаю о Холли Рэндольф сейчас, 10 лет спустя. Все это время я следила за ее карьерой с огромным интересом и с таликой гордости, почти родительской. Мне как будто хотелось говорить, это я ее открыла. Если бы не я, то никто бы из вас не знал о блистательной актрисе Холли Рэндальф. Это, разумеется, не так. Кто-то другой мог одарить ее главной ролью в фильме с приличным бюджетом. Она могла бы продвинуться от телевидения до независимых фильмов и крупных студийных вещей. Через год она могла бы получить роль язвительной и все равно очаровательной возлюбленной или умной студентки или взрослой дочери мужчины в кризисе среднего возраста, которого бы играл какой-нибудь почтенный голливудский корифей. За десять прошедших лет я видела, как она исполняет эти роли, и не только их. Актриса послабее работала бы непременным хорошеньким личиком и включениями экранной харизмы. Холли же добавляла глубины — Скрытую нотку боли и обнаженности чувств. Возможно, отсюда ощущение исключительной подлинности. Из-за того, что Холли эти десять лет превозмогла, и при этом стремительно делала карьеру от номинации на Золотой Глобус рванулась к Оскарам и Тони. Ее лицо красовалось на обложке журнала Пипл над тестами Басвилд лицом к лицу с Холли Рендольф, интервью. Пройдите тест на знание закусок и увидите, кто вы с персонажей Холли Рэндольф. Теперь, глядя на ее карьеру, я еще сильнее восхищаюсь ее актерскими навыками. Носить разом столько масок просто чтобы выжить. Персонаж, которым она становится на съемочной площадке, та и постать Холли, которую она должна играть на ток-шоу и торжественных церемониях, и, наконец, настоящая она скрывающая правду о том, что, возможно, произошло, надежно утрамбовывающая ее за фасадом громкой славы. Настоящую ее я когда-то знала, до того, как она стала знаменитостью. Во всяком случае, мне хочется думать, что это была настоящая она. А с другой стороны, разве мы по-настоящему что-нибудь знаем? Две недели спустя я наконец-то познакомилась с Холли Рэндольф лично. Мы привлекли к работе над яростной Вэл Тартиков, дорогостоящего, но и уважаемого кастинг-директора. Как-то в среду днем Вэлл и ее помощник Брайан устроили пробы с снятом для этого помещения на Гэрль-Сквер, куда, в условленное время, прибыли десять актрис читать роль Кэти Филлипс. До этого я неделями подсовывала Зандеру Шоурил Холли, но он, казалось, на мое предложение внимания не обращал. Поэтому я обрадовалась, увидев, что Вэл записала ее на 15 минут четвертого. Туда шли Зантерс Хьюга, поэтому Сильвия решила, что мне не следует растрачивать время компании, проводя целый день на пробах. Но мне было любопытно, и я перетасовала свои дела, чтобы провести в тот день на пробах час с трех до четырех. Холли вошла в комнату, миниатюрная, как и все остальные приглашенные актрисы ее возраста но в ее движениях была некая уверенность благодаря которой ее стройная фигура казалась основательнее то же самое можно было сказать о том как она вообще держалась на первый взгляд она была всего лишь хорошенькой светловолосой женщиной двадцати с чем то лет но как только она решала посмотреть на тебя и заговорить ты сразу же отмечала ее а камера все это укрупняла ловила каждое мельчайшее движение ее лица Каждый легкий трепет чувства, трогавший эти ясные голубые радужки, этот нежный рот. Когда ее лицо возникло на экране перед нами, я увидела, что Зандер сделал стойку. Хьюга тоже. «Здравствуйте», — радушно сказала Вэл Холли со своим густым нью-йоркским произношением. В тот день она уже успела шесть раз радушно сказать «Здравствуйте» актрисам двадцати с чем-то лет, надеющимся получить роль Кэти Филлипс. «Привет, я Холли». Она крепко пожала Вэл руку. «Знакомьтесь, это Холли Рэндольф. Это Зандер, наш автор сценария и режиссер. И Юга, наш продюсер». Зандер Холли просто кивнул. Зато Хьюго встал и исполнил свой европейский номер с поцелуями в обе щеки. Холли достойно это перенесла. «Ой, и Сара, еще один наш продюсер», спохватилась Вэл. «Привет» сказала мне Холли. Мне бы хотелось думать, что она почувствовала облегчение, увидев в комнате еще одну молодую женщину. «Холли, удалось ли вам прочесть сценарий целиком?» После этого вопроса, Вэл, другие актрисы принимались осыпать сценарий комплиментами, нахваливая сочинение Зандера с таким придыханием, словно испытывали оргазм. Я подумала, не надоедает ли Зандеру все время выслушивать женские дифирамбы? Ответ Холли был любезным, утвердительным и тонко сформулированным. «Я прочла его с удовольствием», — сказала она. «У Кэти столько разных граней. Она мать, дочь, скорбящая вдова, героиня боевика. А ведь в жизни многие из нас действительно играют столько ролей разом». «Роль в боевике едва ли», — сострил Зандер. Всеобщий смех. «Ну, всякое бывает», — в тон ему ответила Холли. «Еще немного приятного веселья». «Готовы почитать нам эти сцены?» — спросила Вэлл. «Конечно», — радостно сказала Холли. «Мы можем начать со сцены с дочерью». Даже это решительность ее предложения отличила ее от других актрис, которые предпочитали следовать указаниям. Они стояли, дрожа всеми своими грациозными телами, и чуть не шептали, с какой сцены мне начать. Никогда женская угодливость не раздражала меня так, как на пробах. Разумеется, все актеры отчаянно хотят роль, на которую пробуются. И все таки есть особый навык скрывать это подспудное отчаяние и преодолевать циничное недоверие трех-четырех человек, которые уже видели целую процессию исполнителей, читавших те же самые реплики, пытавшихся вжиться в тот же самый персонаж. Также я наблюдала это на пробах, и Зандерс Хьюга изображали немного другие свои ипостаси. Зандер вживался в роль молчаливого гениального художника, роль которой никто не оспаривал, поскольку он был автором сценария и режиссером. А вот Хьюго превосходил самого себя, утрируя свою британскость с театральным наигрышем. Вместе они оказывали удвоенное воздействие на тех, кого слушали, представляясь им уж совсем недоступными. Они знали, какой властью обладают на пробах, сидя в темноте, судя этих молодых женщин, Которые в лепешку расшибались, разыгрывая чувства и выставляя себя на показ, а в ответ получали лишь кивок или короткое замечание. Но Холли Рэндольф такой испуганной не казалась или по меньшей мере скрывала волнение лучше других. По сигналу Вэл, она передвинулась в освещенном пространстве, и ее тело тут же перешло на другой язык: с профессионального и приветливого на бдительный, материнский, обеспокоенный. Когда будете готовы? — разрешила Вэл. Помощник Вэл, Брайан, читал роль шестилетней дочери, и Холли глядела на него с материнской тревогой. «Мамочка!» — Брайан говорил тонким голосом, по-детски. «Это злые дяди пришли?» Я о ней беспокоилась. Прошло всего-то несколько недель, а я уже была лично заинтересована в Холли Рэндальф, хоть она совсем меня и не знала. Возможно, дело было в моем желании внести какой-то долговечный вклад в этот проект, доказать, что я чего-то стою, как продюсер. А, возможно, дело было в звездности самой Холли, которая меня и притягивала. Она всегда умела заставить зрителей и совершенно посторонних людей за себя болеть. Их для нее не существует, зато для них в эту минуту существует только она. Холли помедлила, и ее лицо затуманило нерешительность. Это не была нерешительность актрисы, которая пробуется на роль. Это была нерешительность, оказавшейся в опасности матери, не знающей, что сказать, а чего не говорить своей дочке. «Да, милая», — кивнула она, — «там злые дяди, и ты должна мне пообещать, что изо всех сил постараешься от них спрятаться». «Как в прятках?» — наивно спросил Брайан. «Вот же ты умница, да» холли улыбнулась и ее глаза засветились гордостью за вымышленную шестилетнюю дочь помнишь как мы с папочкой играли тут ее голос дрогнул а на глазах показались слезы Обмерев, мы ловили каждое слово холли в ту минуту она была одновременно ожесточенной и нежной словно по наитию холли точно рассчитывала каждую паузу в диалоге усиливала нетерпение и заодно наш к ней интерес. Там, где другие актрисы нажимали на сентиментальность, Холли сосредотачивала все чувство в глазах, а ее голос как бы наэлектризовывался от напряжения. После того, как она произнесла свою последнюю реплику, мы молча сидели в темноте, продлевая мгновение. Не хотели вспоминать о том, что это всего лишь пробы, и сцена уже сыграна, и сейчас Холли выйдет из этой комнаты, из этого здания, Пойдет прочь по улице, а нам придется смотреть, как череда новых актрис пытается сыграть тот же персонаж, хотя им в жизни не сравнится с тем, что мы только что видели. Холли не двигалась с места. Как всякая хорошо обученная артистка, она знала, что нельзя выходить из образа, пока не скажут «стоп, снято». И, быть может, в том мгновение все мы были у нее в руках. А может быть, в то мгновение она была в руках Зандера и Хьюга. Но Вэлл это мгновение перебила. «Отлично!» Холли сделала шаг назад, из образа вон, и широко улыбнулась. Ее лицо сияло. «Правда? Спасибо. Что-то я волновалась». «Не нужно!» — сказала Вэлл, и я услышала искренность в ее голосе, обычно таком беспристрастном и деловом. «Необыкновенное чтение!» Когда восемью минутами позже Холли ушла с проб, У меня было такое чувство, будто сплошная скорлупа мира треснула, и нам явилась вселенная за его пределами. Вот оно главное и в подборе актеров, и в актерской игре, и в кинопроизводстве. Совершенный союз персонажа с исполнителем. Вот она, осуществимая алхимия. Вопреки слезливости диалогов Зандера, вопреки всей этой сентиментальщине, столкнувшись с угрозой, молодая мать идет на крайние меры, Холли как-то сумела вдохнуть в эти реплики вольную жизнь. Она превратила нас в своих приверженцев одной лишь силой своей притягательности. Такая естественность, такая уверенность, такой непринужденный профессионализм. Качества которых мужчины этого мира ждут от женщин, хотя для их возникновения требуется так много предварительной подготовки. Сидя в одиночестве в уголке, Я тихо радовалась выступлению Холли. Я все равно посмотрела еще три выступления других актрис, чтобы проверить, не случайность ли то, что я видела до них. Но оно не было случайностью. Потенциал, который я увидела на том зернистом видео, на том дешевом одноразовом DVD, был настоящим. Сомневаться не приходилось. Холли Рэндольф была одна на миллион.